Юрий Брайдер, Николай Чедович Клинки, Максаров Лабиринт не стоит воздвигать, потому что Вселенная – лабиринт уже существующий. Харсе Луис Борхес Часть первая